Часть третья. Знакомство с психогенетикой и формирование метода Игбол. Глава первая. Обучение психогенетике. Первое знакомство. Моя душа рвалась на обучение в Москву еще до того, как со мной случился коллапс. Что-то внутри тянуло меня в столицу и утвердило, что там есть знающие люди, которые помогут справиться с внутренними терзаниями и найти баланс в жизни. Интересно, что я не думала о Лос-Анджелесе, Питере, Киеве или другом большом городе. Все мысли были лишь о Москве. Долгое время я глушила внутренний голос, пыталась помочь себе с помощью других специалистов, ходила к психологам, гипнологам, врачам. Подробнее расскажу в следующих главах. Но те оказывались бессильны. Однажды мне порекомендовали женщину психогенетика. Её приём стоил огромных денег. Моя человеческая натура скупилась, но божественное внутри тянуло к встрече, и я прислушалась. Консультация стала поворотной точкой в жизни. Я поняла, что психогенетика это тот инструмент, который я так долго искала. Идеальное сочетание психологии, генетики и понимания себя. Так женщина стала моей наставницей, и я начала обучение. Очень скоро узнала, что в Москве есть целый институт где преподают первоклассные специалисты по Ideal методу Татьяна и Борис Сурины. Пазл наконец сложился. Я решила, что однозначно должна попасть к ним на семинар, но меня остановил неожиданный коллапс. Очнувшись от болезни, я первым делом вспомнила о своём желании. Главным препятствием виделся муж, и я знала, что он ни за что меня не отпустит. Раньше бы я тихо смирилась со своей долей, но коллапс и встреча со смертью трансформировали меня. Уже в больнице безопелляционно заявила супругу: "Я лечу в Москву, потому что хочу жить". Почти умирев, я распечаталась, потеряла страх и перестала бояться, осознав, что жизнь слишком коротка для этого. Как и ожидалось, муж отреагировал категорично: "Никуда ты не полетишь". Но я не отступила. Тогда он принялся искать ниточки, за которые мог бы потянуть. Сначала в качестве аргумента выдвинул деньги, считая меня зависимой от него финансово, но прогадал. До коллапса я накопила почти десять тысяч долларов на бриллианты и была готова потратить все до единой копейки на обучение. Я не прогнулась. Обновленная Игбол не велась на провокации и ультиматумы, которые останавливали на пути к настоящей себе. В итоге полетела, с порога вырвалась на семинар для продвинутых и тут же сообразила, что к чему. Начались вспышки. осознание того, что со мной происходило и происходит. Я увидела, что каждое событие имеет причинно-следственную связь, и я в силах её отследить. Лекция за лекцией я всё глубже погружалась в свой род и собственную закодированность. Очень быстро я осознала, что все мои отношения с миром, людьми в нём и с собой прежде были фейковыми, что я сама была источком всех проблем, а люди вокруг лишь отражали мою программу. Каждый семинар стремительно меня трансформировал. Я перестала осуждать, обижаться, научилась включать трезвый ум, не жаловаться на жизнь, а думать, как её изменить. Чудесным образом, болезнь за болезнью я начала исцеляться. Когда с основными хроническими болячками было покончено, пространство в груди будто расширилось, появилось ощущение, что я поднялась над землёй и увидела, как всё в этом мире устроено. Сразу захотелось делиться знаниями и кричать о них. Несмотря на то, что в начале каждая поездка сопровождалась скандалом, со временем муж привык. Я держалась стойким оловянным солдатиком, хотя муж то и дело пытался отговорить меня, то обещал новую машину, то украшения. Отказывалась, потому что понимала: счастье совсем не в этом. Очень скоро муж понял, что моё здоровье в самом деле под угрозой, и постепенно начал меня поддерживать финансово и морально. Сначала он действовал аккуратно, с недоверием к делу, но как только погрузился глубже и увидел результаты, раскрылся по-новому. Это высшее проявление любви понять человека и принять. Почему не стоит навязывать знания и кричать о них? Однажды осознав систему, увидев невидимое и поняв причины болезней, я не могла молчать. Моим закономерным желанием стало разбудить всех вокруг: родственников, друзей, случайных прохожих. Я пыталась достучаться до каждого. Близких подруг тема психогенетики заинтересовала быстро. Мы разбирали их проблемы, выявляли первопричину, и всё налаживалось. У них менялся слух, и они становились моими студентами. Родственники наоборот не понимали и не слышали, крутили у виска и вероятно полагали, что у меня съехала крыша. Это очень расстраивало, поскольку я видела картину рода и с математической точностью предсказывала, что может произойти. Об одном я просто не могла молчать. В генеакоде по мужскому роду тянулось за 50 урмя, когда-то в заключении находился дядя, и теперь другой мой родственник мог повторить его судьбу. Предостережение никто не услышал, и всё случилось вновь. С тех пор я перестала кричать. Не стоит умничать и быть спасителем. Знающий только Бог, лишь Он понимает механизм жизни. Мы люди не должны учить друг друга с высока. Пускай знания идут от сердца к сердцу, не от ума. Не отпустила ситуацию с родственником, решив, что у Бога на него свои планы. Сейчас мы существуем будто параллельно. Родственник вышел из тюрьмы, но не закрыл родовую задачу. С ним продолжают происходить неприятности. Ко мне он не обращается, а я не лезу. Многие спрашивают. Как ты можешь спокойно смотреть на это? Что за жестокость? Это не жестокость, а крепкий внутренний стержень. Я поступаю аналогично даже со своими детьми. Никогда не тыкаю в их невежество, а жду, пока они сами их увидят. До тех пор я могу лишь молиться, потому что молитва единственное, что мне позволено. Не верьте умничающим психологам, лайф-коучам или другим наставникам. Никто, кроме вас, не знает, как вам лучше жить. Когда я слышу наставления вроде: "Я покажу, как решить все проблемы", то грустно улыбаюсь. Результат возможен только после внутреннего осознания. Именно поэтому ни разу за 12 лет я не запустила рекламу. Ко мне приходят только те, кто на самом деле желает трансформации и кто к ней готов. Интересно, что мои ученики зачастую сами попадают в ловушку всезнания. достигая результата, они пытаются перевернуть мир вокруг. Одна моя студентка, воодушевившись уроком о том, что всё решаемо и поправимо, поделилась знаниями со знакомыми. У её подруги не было маточных труб, она не могла забеременеть. Моя студентка приободряла её, писала СМСки, в которых кричала: "Не сдавайся, всё удастся", но подруга была не в теме и обречённо отвечала: "Спасибо, но у меня нет труб, и это не поправимо". Когда человек работает над своей душой, он делает выбор и неосознанно притягивает ситуации для изменения. Выбор меня и моей студентки верить в чудеса. Медицина развивается, существует эко, но та женщина поставила на себе крест и выбрала бесплодие. Ситуация, где один человек опустил руки, а второй изо всех сил пытается их поднять, показывает, что люди существуют на двух абсолютно разных уровнях души и развития. Я попросила студентку перестать насильно будить спящего человека. Распечатывающиеся люди приходят к психогенетике сами, их не нужно тормошить. Они не требуют объяснений и аргументов, мой путь там у доказательства. Люди начали записываться ко мне по рафонному радио, когда я ещё училась. С момента начала обучения до первой консультации прошло менее полугода. Божественный фильтр Неважно, насколько вам симпатично учение, насколько близки его догмы, нельзя принимать с наверу все, что слышите и слепо этому следовать. С первого дня обучения психогенетике я включила, как я это называю, божественный фильтр, у меня отделять подлинное от навязанного. Очень часто наставники, люди получившие истину, неверно интерпретируют первичные знания и искажают их. Именно божественный фильтр помогал мне возвращать трезвость в критических ситуациях. Когда на обучении мои одногруппники обнаружили, что любви нет и этот родовый урок нужно преодолеть, то пошли разводиться. Вокруг меня подобные ситуации происходят постоянно. Люди разводятся, кричат о грехах друг друга на весь мир, а через годы отходят и признаются, что жалеют. Поэтому в своём методе я призываю: ничего не принимайте на веру, обязательно проверяйте и руководствуйтесь божественной искрой, подсказкой, что есть в каждом из нас. Возможно, так вы сохраните семью. Обучение в Америке. Помимо сертификатов Московского института психогенетики, у меня также есть диплом Академии Тоейчей по психогенетике поведения человека и виктимологии, который я получила в США. Как я уже рассказывала, однажды мы с семьёй на 2 месяца отправились в Америку на каникулы, и там чудесным образом я забеременела четвёртым ребёнком. В последние дни отдыха мы собирались поехать в развлекательный парк Волшебный мир Гарри Поттера, но у меня поднялась температура. Не желая валяться в кровати бездела, заявила мужу: "Езжай тебе без меня. Я найду телефон президента Академии психогенетики и попробую сдать экзамены и получить диплом". Супруг, конечно, рассмеялся. До отъезда оставалось 3 дня. Подготовиться и сдать экзамены за такой короткий срок казалось нереальным. Муж был уверен, что никто в академии не согласится. Я в успехи не сомневалась. Во мне вновь проснулся воин. Отыскав в Фейсбуке страничку Шэрин Рокни, когда-то помощницы курса Тоича, теперь президента его академии, отправила ей приветственное письмо и рассказала о своём желании. Естественно, та согласилась не сразу. Сначала долго удивлялась, почему же идея о дипломе пришла мне только за 3 дня до вылета, хотя в стране я была 2 месяца. Потом рассуждала, что как бы ей ни хотелось, Принять меня она не может из-за расписания. Через день она уезжала за город. Попросила дать ей время на размышление. Через несколько часов Ширин перезвонила и сообщила: "На следующий день она заберёт меня из отеля, в 5 часов будет гонять по экзамену. Сдам даст диплом, не сдам без обид". Муж был в шоке, ведь Ширин не только подстроилась под мои планы, но и разрешила отложить оплату, что вообще не принято у американцев. Экзамены и диплом стоили две тысячи долларов, которых у нас к тому времени не оставалось, о чем я честно ей написала. На следующий день после виртуального знакомства Ширин Рокни на самом деле приехала за мной в отель. Дети и муж ушли проводить меня до машины, и когда автомобиль уже тронулся, супруг вдруг рванул с места и закричал: «Стойте, стойте!» Оказалось, что муж забыл отдать йогурты, которые собрал для меня и все это время держал в руках. Он извинился и быстро объяснил Ширин. Понимаете, она беременная и кроме этих йогуртов ничего не ест. Остальная еда в Америке и правда казалась ужасно химозной. Все-таки беременная и особенно чувствительна к таким вещам. Ширин удивилась. Она заявила, что не повезет беременную в офис, а заберет к себе домой, где создаст все комфортные условия. Более того, Рок не сжалелась надо мной и растянула экзамен на два дня. Разговор проходил на английском, что создавало дополнительные сложности. Несмотря на мое высокое владение языком, ориентироваться в терминах психогенетики было непросто. Экзамен состоял из тридцати шести вопросов по теме виктимологии, ранней смерти, родовых моделей и БИД. Например, у мужчины рак, а в его роду происходили такие-то события. Почему человек заболел? Знания, полученные мной в Москве, помогли преодолеть это испытание и сдать все на А+. После экзамена Ширин пригласила мою семью к себе на ужин. Также она позвала своего друга, и начались чудеса. В конце вечера друг предложил съездить в его дом на Беверли-Хиллз. Он недавно купил его у тренера Лейкерс и очень хотел принять гостей. Мы с мужем остались в Неваде. За пару дней до этого мы проезжали Беверли-Хиллз на такси и замирали от восхищения и любопытства. Водитель рассказывал: это территория Дженнифер Лопес, а это Бритни Спирс. Как нам тогда хотелось заглянуть за каждую дверь. И вот, благодаря случайному знакомству, мечта осуществилась. Мы с мужем стояли на вершине Беверли-Хиллс и видели перед собой весь Лос-Анджелес как на ладони. Наши дети в это время купались в бассейне и тоже любовались видом. Муж тогда красиво подвёл итог. Икбол, благодаря тебе мы почувствовали себя королями.